Глава 18. Я мирно спал, и мне совершенно не хотелось вставать, как вдруг мои глаза раскрылись. Я уже не хотел отдыхать. Светящиеся в темноте циферки на часах показывали без пяти пять. Самое сладкое время, чтобы спать. Не раз учителя говорили, что именно в это время самый глубокий сон. Но интуиция явно чувствовала, что что-то не так. Я, не двигаясь, лежал, прикрыв глаза, и ждал, что же должно произойти. Глаза смотрели прямо на дверь, и потом я увидел, как она мягко отходит в сторону. Кто бы там ни шел, это был противник. Никто из прислуги не посмел бы зайти в помещение со мной, если я сплю. Леон Ю также не стала бы краситься. Это был не ее стиль. Вот дверь открылась на достаточную ширину, чтобы совершенно бесшумная тень кошкой проникла внутрь и замерла около стены. Постояв секунд тридцать... Тень стала скользить ко мне, едва переставляя ноги. Хорошо, что свет от фонаря шел с улицы. Он пусть и слабо, но проходил сквозь занавеску. Я увидел своего противника. Полностью черный костюм и в руке небольшой пистолет. Это я пусть и с трудом, но различил, хотя бы потому, что тот был серого цвета. «Меня что, хотят похитить?» — подумал я, узнав в пистолете шприц для ввода инъекций и прививок. Его выдавала небольшая стеклянная колба, блестящая в ночи. Добавить в него снотворное, и будет отличный шприц. Препарат попадает в тело жертвы практически мгновенно и позволит вырубить меня, не поднимая шума. «Неужели это похитители?» — подумал я. «А если нет, то кто?» «Бахир, по крайней мере, они не использовали. Я бы почувствовал». То, что этот призрак не один, я чувствовал интуитивно. «Один здесь точно не справится». Мысли роились в голове и не желали выстраиваться в логичную цепочку. «Бахир» нельзя было использовать не только им, но и мне, иначе они раскроют, что я их раскусил. «А что, если у них в руках яд?» «В ожидании может быть опасно», — внезапно подумал я и мгновенно вспотел от этой мысли. «Не знаю, что подумал призрак, и какое решение принял он, только он не дал мне времени на размышления. Что его отвлекло от медленного подхода ко мне, непонятно. Может, он увидел, как я вспотел». Может, как-то немного, совсем чуть-чуть дернулся. А может, ему, как и мне, подсказала интуиция. Так или иначе, но еще совсем недавно практически пропавший из вида человек, слившийся с темнотой, прыгнул прямиком на меня. Совершенно бесшумно, рука со шприцем выстрелила вперед, попала в мой ловкий захват и воткнулась в бедро нападавшего. Его лицо в этот момент было прижато к футону, и даже если он и хотел подать знак, у него ничего не получилось. Легкое подвывание закончилось, не начавшись. Я с удивлением посмотрел на свои руки. Я, конечно, дерусь на уровне выше среднего, но проведенный прием был довольно сложным, а у меня получилось произвести залом, вколоть шприц и сделать это максимально тихо, причем одним движением и без бахира. «Там еще кто-то есть», — понял я, когда услышал, как открывается дверь в комнату, где спит Ляон Ю. Придя с приема, я лег спать, сняв только обувь. Думал, просто полежу и незаметно отключился. Такого у меня не было никогда, но вот надо же, даже одеваться не пришлось. Так же медленно, как и мой поверженный враг, я двигался вперед. Мазнул взглядом по темноте в приоткрытой комнате. Там никого не было. И только одна тень, которую едва можно было рассмотреть, стояла около двери моей служанки. Повезло еще, что щель в приоткрытой двери была такой, что мне самому хватило пролезть в нее. Не знаю, что меня выдало. Казалось, я двигался так же бесшумно. Однако, та тень, что стояла около двери Ляон Ю, каким-то плавным движением оказалась около меня и попробовала провернуть такой же фокус со шприцем, как и мой предыдущий противник. Только вот я ей этого сделать не дал. Отклонив атакующую руку, второй я дотронулся до левой груди противника и ударил током. Практически без применения Бахира, только на одном желании. Начальный навык применения стихии молнии был прост и не требовал какой-либо особой концентрации. Только вот и слаб он был в сравнении с другими техниками. Этот навык не мог даже поцарапать доспех духа. Тем не менее, Йо Лунь в свое время заставил каждого из своих учеников использовать его бесшумно и быстро. Навык против человека, который использует бахир, никак не подходит, ведь доспех духа поставить достаточно просто. А вот на человеке, который не использует бахир – Данный навык работает очень хорошо. Вариантов немного. Или убивает, или, если сердце крепкое, просто вырубает. Я ни к чему подобному не готовился. Моя цель была сблизиться с противником и ввязаться в бой, но получилось отлично. Положив тело на полу, взял шприц с инъекцией в руку и приготовился ждать. Внутрь заходить было страшно. Не могли находящиеся внутри не почувствовать применение мной даже малой талики Бахира. То, что произошло следом, чуть не сделало меня заикой. Неожиданно из комнаты Леон Ю появилась фигура, причем так стремительно, что я не успел ничего сделать. Она, практически не останавливаясь, приникла к моей двери и стала слушать звуки оттуда, только чудом не увидев лежащую на диванчике, словно маленький ребенок, тень, которая была обездвижена током. Следующая тень вышла из комнаты служанки, и она также незаметно и стала рядом со мной. Такой шанс нельзя было упускать. Пистолет с инъекцией вошел в бедро рядом с артерией. Я ждал, что сейчас будет сигнал тому, который стоит около моей двери, но никаких звуков не было. Человек просто упал рядом со мной, и мне стоило многих трудов, чтобы это произошло тихо. Я поднял голову и понял, что раскрыт, потому что в следующее мгновение мне в грудь ударилась чужая пятка. Было больно, настолько, что сбилось дыхание. Доспех духа я не ставил, потому что не хотел попасться. Ну а теперь-то мне нечего было терять, и движущийся на огромной скорости пистолет с инъекцией врезался в невидимое поле буквально в пяти миллиметрах от тела. Повторить трюк с ударом током в грудную клетку мне не удалось. Как и просто нанести удар в пах. Человек, с которым я только что сражался, был опытным и сильным. Он отпрыгнул в темноту. И когда я пытался рассмотреть его и ударить молнией, он неожиданно вспыхнул сам. Яркий свет на мгновение осветил всю комнату, но я уже ничего не видел, потому что цветные пятна, что плясали перед глазами, не давали смотреть по сторонам. Приготовившись к защите, я только после предсмертного хрипа рядом с собой понял, что толку от этого будет немного. Меня, скорее всего, не достанут, а вот после поднявшегося шума последний противник убьет сообщников. Десяток молний разлетелись в разные стороны от меня, как на недавних тренировках. Я не видел своего противника. Вот только данная техника не зря была с самонаведением. Надеюсь, что она все-таки достанет его. Сделав пару шагов назад, я нащупал проход в комнату служанки. Там, на высоте полуметра над стеной, находился пожарный извещатель. На ощупь, разбив стекло, я нажал на кнопку. Где-то рядом в коридоре послышалась трель звонка. «Внимание! Пожарная тревога! Выйдите из помещения и посмотрите, откуда идет дым!» «Идите в противоположную сторону!» — услышал я голос из динамика. но наконец наконец-то! Помощь уже в пути!» — с облегчением сказал я сам себе. У меня даже грудь уже не болела, но вот зрение никак не хотело восстанавливаться, и это было печально. Пришлось перестать двигаться и сесть ровно, закрыв глаза. «Господин! Господин!» — услышал я тревожный голос Диана. «Я тут! Иди на голос!» — громко крикнул я. «Только доспех духа не забудь!» «Что случилось, господин?» — услышал я Дьяна рядом с собой. «Нападение!» — ответил я. «Сколько человек в черном лежит в комнате?» «Трое. Двое зарезаны, один просто лежит», — быстро ответил он мне. «Значит, сделай так, чтобы тот, который не зарезан, был жив и не смог подняться, уж больно резвый, и в руке у него какой-то шприц, проверь, что это. Разберись, что мне хотели вколоть. И да, посмотри, что там с Леон Ю», — раздал я указания — Вам плохо, господин? — услышал я голос Диана вместо выполнения моих команд. «Выполнять — Выполнять! — зло гаркнул я. — Со мной все в порядке. Диан быстро исчез и начал что-то делать в соседней комнате. А еще через секунд двадцать я услышал множество шагов. — Служба безопасности! Что здесь? — крикнул откуда-то уверенный голос. — На главу рода напали? Сюда иди! — зло крикнул главный целитель. — Вот этого забираешь и в допросную. «И... еще один в комнате», — перебил я его. Дверь быстро открылась, и я подсказал. «В соседней комнате». Чужое присутствие тут же исчезло. «Так, значит, этих двоих забираете и в допросную, я скоро приду. Вот этот образец в лабораторию, и чтобы никто не пропал. Понял меня?» — спросил Дьян. «Понял», — ответил уже не такой уверенный голос. «Странно, что представитель службы безопасности слушался целителя беспрекословно». Интересно, что Дьян ему такого показал, что тот решил послушаться. «Так, и еще два человека оставь на охране помещений, и пусть выключит сирену. Сколько можно?» — скомандовал диан «Понял», — ответил незнакомец и что-то заговорил в рацию. Постепенно голос удалялся, пока полностью не исчез, как и звуки сирены. «Как вы, господин?» — спросил меня диан «Посмотри, что с Леон», — категорично сказал я. «Все с ней хорошо, господин. Просто спит». Я ее вижу и чувствую. С тем, что вам пытались вколоть, сейчас будут разбираться в лаборатории». «С вами что?» «Нормально все», — ответил я. «У меня все хорошо. Просто последний использовал что-то вроде световой гранаты. Я всматривался в него. Теперь плохо вижу». «Сейчас поправим», — сказал мужчина и положил руки на мою голову. Медленно от висков начал расходиться небольшой холодок, пока наконец-таки не дошел до глаз. Сначала, конечно, немного покололо, но потом все было хорошо. Дьян убрал руку с головы со словами. «Господин, вам необходимо просто посидеть с закрытыми глазами еще пару минут». Еще через пару минут пришла толпа гораздо больше, чем была. Служба безопасности дворца оцепила все, что можно. Дьян, извинившись, ушел в допросную. Я остался с леон ю в ее комнате и лег на кровать. Солнечных зайчиков я больше глазами не пускал, и это было хорошо. Неожиданно пришел наставник с Ло и Боем. Они расселись за столом, где я принимаю пищу. Я с радостью подумал, что, когда пришел с приема, отправил Ло в свою комнату, потому что ночью ко мне никто не пойдет. Так бы его тоже могли чем-нибудь обколоть. Остается ждать, когда станут известны результаты проверки шприца и допроса моего противника. Мне даже принесли завтрак, но я не ел, аппетита не было. Вместо этого я следил за Леон Ю, чтобы ей неожиданно не стало плохо. Единственное, что я заметил, что она стала по-другому выглядеть. У нее появилась просить, а лицо покрыли морщинки. Так как сердце ее билось ровно, я не поднимал панику и ничего никому не говорил. Диан пришел неожиданно, приказал подать чаю на всех и плотный завтрак. Услышав его голос, я вышел из комнаты. — Ну что, каков результат? — спросил я, присаживаясь в кресло. «Вас не собирались убивать», — после секундной заминки сказал Дьян. «Та инъекция, которую мы обнаружили в шприце, есть не что иное, как естественный блокиратор Бахира. К нему нужно присовокупить сильное снотворное. Если смотреть со стороны обычного человека, то укол такой гадостью усыпит примерно на сутки. Плюс-минус в зависимости от массы и метаболизма. Потом дней десять организм будет выводить это снадобье из себя. И то не факт, что до конца выведет. Вот это и было бы опасно. Третья дуэль не была бы отменена и вышли бы не в лучшей кондиции. Хотя кто знает, на что данная диверсия была направлена. «Кто заказчик?» — спросил наставник. «А вот это как раз таки неизвестно», — ответил дян «Команда откуда-то с императорских земель пришли под видом рабочих. Собрались в одну кучку. Тут в тайнике рядом с дворцом нашли все необходимое, в том числе планы расположения всех постов охраны и слабости в местах защиты». так как наниматели они не видели то и показать ни на кого не могут лорд и старейшины там меня можно сказать выперли конечно выперли неожиданно раздался какой то даже бодрый голос таулонга там сейчас идет обсуждение и промывание косточек всей службы безопасности все встали поклонились а таулонг небрежно отмахнулся рукой садитесь все я постою вот скажи мне арсений начал проникновенно лорд-дракон, когда все расселись. «Когда ты стал таким везучим и продуманным?» «Не совсем понимаю, о чем речь», — ответил я. «В чем продуманность-то?» «То есть насчет везения ты согласен?» — рассмеялся таулонг «Мне в последнее время довольно часто везет», — ответил я. Мне уже не раз приходила в голову эта мысль. «События сами вращаются вокруг меня, казалось бы, подсовывая наиболее интересные возможности». «С видением, ладно, это не объяснить. Только вот как ты сообразил поменяться местами со служанкой? Ведь все те, кто знал, как устроены апартаменты, посчитали, что глава рода будет жить именно в своем дорогом апартаменте. Именно поэтому за тобой отправился один неопытный мальчишка, а по служанке работали трое. Это очень хитро». «Да какая хитрость, лорд? У меня ничего подобного и в мыслях не было. Просто мне так удобнее было», — ответил я. К тому же вы столько лет взращивали во мне кротость и скромность что мне в подобных олиповатых комнатах просто некомфортно ха ха засмеялся таулонг скромность молодец чему вы так радуетесь лорд не выдержал я может скажете в чем дело ну таулонко оглядел собравшихся людей спокойны с вопрошающими взглядами я и дян напряженный словно перед броском ее лунь и боящиеся пропустить хоть слово «ло» и «бой» с неестественно ровными спинами. Информация секретна, никому не проболтайтесь только. По крайней мере, до тех пор, пока не обнародуется кое-что для всех в официальной версии. Дело в том, что те документы, с помощью которых они смогли все провернуть, это старая закладка от наших врагов, разгаданные все до одного охранники и системы наблюдения. Документы не уничтожены, а найдены. Исходя из знания о том, что они собой представляют, мы обнаружим чужих кротов. Только вот главное в том, что это был вариант по моему устранению. И я думаю, что при правильной подготовке у них могло бы даже получиться застать меня врасплох. Так что я очень рад, что этот нарыв созрел и прорвался именно сейчас, а не тогда, когда я лежал бы на мягком матрасе и ни о чем не думал. «Хорошо. И что теперь мы делать-то будем?» — спросил я. «Мы заставим врагов понервничать», — ответил Тау Лонг. «Скоро сюда прибудет с десяток машин. Все подготовятся и уедут». «Ю Лунь поедут с Арсением в специальное место, где и будут готовиться к крайней дуэли. Все остальные поедут на источник и будут имитировать серьезные повреждения, которые он получил. Вопросы есть?» «Ни у кого», — ответил я, обведя всех глазами. Лонг ушел, а я взял Диана и повел к Ляон Ю. «С ней все хорошо». После минутной проверки, — сказал Диан, — за исключением, конечно, того, что она до сих пор спит, и блокиратор действует на нее. «Что это значит?» — спросил я и включил свет. От прекрасной молодой девушки не осталось и следа. Да, конечно, ужасного тоже ничего не произошло, но вот только тот, кто знал Леон Ю, четко видел, что она будто бы повзрослела лет на тридцать. И от того весеннего цветка, что приносил с собой свежесть каждый раз, когда она заходила в комнату, ничего не осталось. «Это Ляон Ю», — ответил дян и невольно отвел глаза. «Почему она выглядит на гораздо больший возраст? И откуда у нее седина?» — подвел я главного целителя к правильному ответу. «Скорее всего, это действие сыворотки, что ей вкололи», — заявил Диан. «А сыворотки взрослеют?» — перебил я его. «Нет, просто теперь ни она, ни ее кожа не обрабатываются бахиром, и ее навыки в исцелении не то чтобы не работают, просто источник работает с перерывами. ответил он. «То есть ты хочешь сказать, что это она, наконец, выглядит на свой реальный возраст?» спросил я его. «Да, так и есть. Ей 38. Она из бывших крестьян. Правда, уже 10 лет она работает на источнике и учится у нас. Освоила обязанности слуги просто на отлично, словно само собой разумеющееся, сказал Диан. «Почему я про это ничего не знаю?» спросил я. «То, что она гораздо старше вас?» «Это же не играло никакой роли, пока она отлично выглядит!» «Прекрати нести чушь!» — остановил я его. «Почему я не знаю, что моя служанка получила задание совратить меня и спать со мной?» «Господин, все не так!» — совершенно спокойно, но громко сказал Диана. «Она не то чтобы должна была вас совратить, а вот заставить проявить интерес должна была. Это ее работа». «Спать со мной?» — зло спросил я. «Как целитель, вам говорю, нормальная, регулярная, с одним партнером половая жизнь очень хорошо влияет на иммунитет и психологическую устойчивость. У ваших ровесников уже давно есть наложницы. И вам тоже, как видите, не помешало. Вы теперь хотите поменять ее?» Вежливо спросил целитель. «Нет», — ответил я. «Она отличная служанка. Все знает, все умеет. Порой угадывает мои желания и смотрит наперед. Так что, как приедете на источник...» Позаботься о ней и выпиши премию за то, что произошло. Иди!» Не дал я договорить ему слова. А сам обернулся к кровати. Служанка лежала точно так же, как и до того, как пришел таулонг Только еще больше морщинок появилось на ее лице и шее. А ведь я подозревал. Уж слишком много уверенности в себе было у вчерашней девчонки. Слишком много умений, спокойный взгляд и выносливость. Казалось, ей практически не нужен сон. Беспокоит только то, что я не поверил Диану. Возможно, он и вправду хотел как лучше. Только вот своей интуиции нужно доверять, и я это сегодня проверил на собственном опыте. Вот только он что-то мне не договорил, и, кажется, это мне не понравится. Скорее всего, он просто хотел меня контролировать. Вот это вполне могло сойти за правду. «Господин, нам пора». В комнату зашел Ло. «Мы забираем ее на источник», — сказал Бой. «А ты переоденься», — кинул мне сумку наставник. И давай быстрее, у нас пять минут. «Зачем мне переодеваться?» — удивился я, когда открывал сумку. «Нормальная же у меня одежда». Так я думал до тех пор, пока не развернул вещи, находящиеся в сумке. А потом, схватив их, вышел в центральную комнату. «Что, других вещей не было?» — зло спросил я ее Луне. «А я знаю. маскировка лучше не придумаешь», — сказал старик, поняв, что я ему показываю. «Давай быстрее, у нас четыре минуты». «Ах ты!» «Сухлое яйцо!» — сказал я самое обидное ругательство для китайца. Единственное, которое знаю. Несмотря на длинные уши, рядом со мной почему-то никто не стремился ругаться. Именно поэтому обидного и применимого для наставника слова я не знаю. «Ха-ха-ха!» — засмеялся Юлунь, показывая, что ничуть не обиделся. А я зло захлопнул дверь и принялся скидывать с себя одежду. «Удивительно, но все было продумано довольно грамотно». Бюстгальтер на присосках с небольшой грудью, который очень легко застегнулся спереди. Бандаж. Туфли и носки к ним были точно по размеру. А странное платье, которое нужно было просто надеть через голову и застегнуть на две пуговицы, вообще скрывало от людей мою конституцию. И при ходьбе даже не давало заглянуть внутрь. Парик тоже был. Но вот к нему шло дополнение в виде шапочки с сеткой, которая скрывала верхнюю половину лица. Теперь, если наклонить голову чуть вперед, я вообще становился неузнаваем. — Ну что ты? — неожиданно открылась дверь. — Красавица! Не отличишь от настоящей леди! — Закрой рот, — спокойно сказал я наставнику, ибо, в отличие от него, понял, что так меня вряд ли кто опознает. Уж очень я был на себя не похож. Поэтому никакого почтения в данный момент у меня не было. — Сам закрой! — Довольно ответил наставник. — Иначе тебя опознают. — Такая пескля у нас только ты. сумочки должны быть перчатки и имитации сережек. Надевай, бери сумку и зонт, скоро идем. Натянув перчатки и сережки, я посмотрел на свою одежду, разбросанную по кровати, и засунул все в сумку, в которую мне принесли этот дамский набор. — Значит так, — начал инструктаж Йолунь. — Ты представитель клана, я твой слуга. «Идешь с зонтиком и заботишься о бледном цвете кожи. Идем к гаражу, не привлекаем внимания. Там нас ждет три машины с таким вот знаком», — показал он себе на грудь. Похоже, было на огненную каплю. «Садимся и едем. Там никто не знает, кто ты. Поэтому молчишь как минимум до тех пор, пока не выйдем с территории дворца. до машина у нас будет провожатый Поэтому идем и не привлекаем к себе внимания». «Понял», — коротко ответил я. В этот момент практически неслышно открылась дверь. «О, вы уже готовы? Прошу за мной!» Улыбнулась и поклонилась приятная женщина лет тридцати. Идя неспешной походкой, раскрыв над собой зонтик и наклоняя голову вперед, я обдумывал, что как бы ни была продумана вся одежда, которая была на мне, тот, кто это придумал, прокололся на мелочах. Нужно было брать в сопровождающие мужчину. А так, при виде того, как она плавно передвигается, у меня создается впечатление, что я иду как беременный, и пусть каблук у меня на ногах всего сантиметр, это ну очень неудобно. И хотя я решил терпеть, чтобы не выдать себя, проблем было много, и каблук — это меньшее из проблем. Для начала я начал жутко потеть в платье, под париком уже образовалась влага, и скоро со лба начнет капать. Сережка на правом ухе, кажется, разрежет мне хрящ пополам, а присоски, там, где грудь, потихоньку отходят и прилипают вновь, что создает у окружающих впечатление, что у меня ужасно бурчит в животе. искоса посмотрел на Йо Луня. Тот шел с ровной спиной и, казалось, ни на что не обращал внимания. Только вот я хорошо его знал, на вполне спокойном и безэмоциональном лице была видна маленькая складочка над верхней губой, которую не изменил даже курс омоложения. Именно она подсказала мне, что наставник в удивительно хорошем настроении, Уже на подходе к гаражу я увидел, что недалеко на траве сидят парень и девушка и держатся за руки, рассматривая что-то на планшете. Все бы ничего, но девушкой оказалась Мия. От подобного я чуть шага не сбился. — Осторожнее, госпожа! — подхватил меня под руку Йо Лунь и уже сопровождающий. — Эта жара просто невыносима. — Вот мы уже практически пришли, — ответила она, убедившись, что у нас все нормально. А я шел и украдкой смотрел на Мию и ее спутника. Кто он, я точно не знаю, но нужно запомнить. Не то, чтобы я ее ревновал, но подруга всегда была немного зажатой с парнями и не шла на контакт. Интересно, неужели она стала встречаться из-за того, что поссорилась со мной? Подумал я. А потом выбросил ее из головы. Мы вошли в подземный гараж, и прохлада, наконец, попала под одежду. Машины были рядом со входом, три длинных и неизвестных мне машины. Они были длиннее тех, на которых мы ездили. Да и внутри отличались, как я заметил, когда сел. В отделе для пассажиров было четыре больших места, по два друг напротив друга. «Нужно и себе такие купить», — подумал я. Следующие мои мысли были матерные. В машину залезло три незнакомых парня с оружием. Один из них склонился в поклоне перед тем, как залезть в машину, и представился — «Госпожа, меня зовут Крайтин, и мы вывезем вас отсюда». Все бы ничего, но эти слова были сказаны так напыщенно, словно мы в каком-то кино. А еще он осмотрел меня похотливым взглядом и располагающе улыбнулся. Моя интуиция, которая недавно прорезалась, просто орала мне, что эвакуация не будет простой.